вось октября День 28 октября, следующий день после того, как пал Волоколамск, помнится мне так. Я лежу на бугре в кустах, это мой наблюдательный пункт. Телефонной связи я не имею, управляю ротами через связных. Бугорок невысок, я вижу лишь центральную часть рубежа, позицию роты д о р д и я брустверы одиночных окопов, обложенных свежим дерном, сливаясь с пожелтевшей травой луга, кажутся затравеневшими кочками. Линия этих кочек заграждает мост. Там и сям возле окопов вздымается земля. Немцы, уже разведали наш передний край, гвоздят и гвоздят из леса. Внимание напряжено. Противник вот-вот где-нибудь рванется. Но где именно? Здесь ли, напрямик к мосту? Или слева, где у меня нет соседей, где д у г о е окопалась рота Заева? Трава на рубеже уже потеряла свой жухло-зеленый цвет. На ней осели пыль и копоть. Всюду чернеют оспины воронок. Противник все молотит и молотит. Нелегко сейчас бойцам в одиночных стрелковых ячейках. Мы уже, воробьи, стреляны от грохота близких разрывов. У бойца уже не мутится рассудок. Боец ценит свой окоп, свою винтовку. И все же подавленность, свойственная отступающим, нас не покидает. Незримая волна словно доносит ко мне тоску солдата. его страх, его т е м н о е п р е д ч у в с т в и е Меня тоже томит, сосет страх за моих солдат, за судьбу батальона, гложет ожидание удара. Что это, чья-то фигура несется от кочки к кочке? Тотчас узнаю Базжанова. Шинелька безукоризненно заправлена, талия не тонкая, все в его роду были толстяками. Бежит умеючи, не теряя головы. Вот сделал зигзаг, вот низко пригнулся, добежал Камнем пал в окоп, скрылся, будто сгинул. Немного погодя, две ушанки чуть-чуть приподнимаются над краем ямы. Бойца и политрука Базжанова. Неунывающий, общительный Базжанов принес с собой в окоп шутку, мужество. Слегка двинулась лежащая на возвышении винтовка, приклад прильнул к плечу. Какая-то цель, может быть, гадательная, взята на мушку. «Знаю, Базжанов сейчас несколько раз выстрелит». Это его слабость, любит пострелять. Скоро он явится ко мне с ворохом вестей о роте Дордея, сообщит о потерях, о том, что примечено, засечено перед фронтом роты. Потом Рахимов, он не покидает шалаша в лощине, все это зафиксирует на карте или в полевой книжке. По существу, оба они начальники штаба у меня. Рахимов — сидячий над штаба, а Базжанов — ходячий, курсирующий из роты в роту и ко мне. Огонь немцев усилился. Не предвестие ли это атаки? Да, из леса выбежала цепь солдат в летних зеленых пилотках, зеленых шинелях. Бегут к нашим окопам. Немецкие минометы и пушки замолкают. Тишина. Зеленые шинели приближаются. Чернеют, прижатые к животам, направленные вперед автоматы. Наши начали стрелять. Немцы перебегают, надвигаются. Неужели же, неужели мы не устоим? На это, конечно, и рассчитывает противник. Рус постреляет и удерет. Огнем автоматов, струями трассирующих пуль, немцы прокладывают себе дорогу. Чувствую, вот она, критическая минута боя. Не могу вздохнуть, грудь будто в тисках. И вдруг рявкнули четыре наши пушки, скрытые около моста. Картечь ударила по атакующим. Еще, еще. Немцы легли, стали откатываться. Удар отбит, но за это пришлось заплатить. пушки, обнаружившие себя, не успели переменить позицию. Стволы противника обрушили на них огонь. Вскоре связной доставил мне известие. Две пушки разбиты, артиллеристы понесли потери. Командир батареи, лейтенант Кубаренко, убит. «Прощай, Кубаренко!» «Прощай, друг по оружию!» Филимонов донес через связного. Немцы пытались атаковать и на его участке, и тоже отбиты. Лишь за его, Противник пока не трогал. Я по-прежнему лежу на бугре, вижу мост, далекий лес, окопы роты Дордия. Опять кто-то бежит по рубежу. Кобура пистолета обвисла на нетуго стянутом поясном ремне. Шинель плохо пригнана, великовата, полы путаются между ногами. И все же он, я уже признал щупленького Дордия, все же он, верный велению долга, бежит сквозь эти взбросы, грохот, вспышки пламени, чтобы рассеять подавленность. Страх уткнувшихся в землю бойцов. Укрываясь между кустами, ко мне на бугор, пришел Тимошин. «Прибыл от Заева, товарищ комбат!» Дыхание слегка учащенное. На загорелом, юношески открытом лице я не приметил волнения. Однако какая-то чрезмерная твердость в складке губ, в устремленных на меня серых глазах, не сулила доброй вести. «Чего стоишь? Ложись!» «Что там? Докладывай!» Тимошин сообщил, что немцы обошли позицию Заева, охватили нас полупетлей. Заев растянул загнутый фланг, но немцы продвигаются все глубже. Я ожидал, предугадывал эту весть. Сейчас ощущение нависшего удара, ощущение обуха, занесенного над головой, стало еще острее. Я посмотрел вперед. На фоне роты Дордея по-прежнему взметывалась земля. По склону к речке отползал раненый. Я сказал Тимошину. иди крахимову сообщи обстановку передай что я возможно пойду отсюда к заеву тимошин поднялся поднес ладонь кушанке в этот миг рядом с его головой чиркнула пуля тонкий голый прутик которого касалась его шапка упал будто перерубленный и отдернул тимошина вниз он даже не успел побледнеть не тянись когда не надо крикнул я иди пригнувшись он стал пробираться по кустарнику что же это шальная пуля Или снайпер обнаружил мой наблюдательный пункт? Ко мне сзади подполз Синченко. «Чего тебе?» «Ничего, нахожусь при вас». Помолчав, Синченко добавил, «Вы вроде бы сказали, что собираетесь до Заева». «Кони, товарищ комбат, в готовности». Я ничего не ответил. «Ожидаю ваших слов», — продолжал Синченко. «Не суйся, пока тебя не звали», — оборвал я. Мой коновод обиженно засопел. «Пройду лощиной». ты с конями оставайся здесь. — Дело ваше, вам видней. Синченко любил оставить последнее слово за собой. Я прикрикнул. — Хватит болтать! Вместе с б а ж а н о в ы м и связным Ткачуком шагаю вдоль речонки к Заеву, и листый берег прихвачен морозцем тверд. Обгоняем двух или трех плетущихся к перевязочному пункту раненых. Вот еще один прижимает к лицу пропитанную кровью тряпку. Кровь к а п л я м и сбегает с шинели на траву отмечая каждый его шаг у него еще хватает сил самому передвигать ноги но все же двое бойцов взяв винтовки на ремень поддерживают его стой какой роты филимонова да товарищ комбат почему бросили окопы сопровождаем раненого товарищ комбат сам доберется пожалуй следовало добавить он исполнил долг солдата а вы в этим пользуетесь чтобы не исполнять свой но мой взгляд, думается, уже сказал им все это. Кричу «Марш по местам! Бегом!» Послушные приказу бойцы припустились обратно. Смотрю на раненого. Его глаза, странно расширенные, с необычно большими белками, все еще таят ужас той секунды, когда на землю, на шинель, на руки брызнула, захлестала его кровь. — Тут доктор уже рядом, — успокаивает Базжанов. — Сейчас помогут, перевяжут. и пойдешь в тыл героям. Передай там девушкам от нас привет. Шагаю дальше. Вот и палатка, где развернулся наш медпункт. Там же, задрав дышло к небу, стоит вернувшаяся из ночного похода санитарная фура, уже старательно вымытая речной водой. В палатке кто-то стонет. На воле разведен костер. Возле костра сидят и лежат раненые, человек двадцать. У многих шинели в накидку. Ясно видны, недвижные, покоящиеся на марлевых повязках, заминтованные руки. Немало есть ранений в голову, в лица. Порой тот или иной отхаркивается кровью. И вдруг, словно и нет никакой войны, раздается по-домашнему покойный, со стариковской приятной хрипотцой, голос фельдшера Киреева. «Товарищ комбат, чайку не откушаете? И сахарок есть». «Некогда, Киреев, спасибо. Как тут у тебя дела?» Собираю команду в путь-дорогу. — Какую команду? Куда? Товарищ Рахимов приказал, чтобы все легко раненые, н кто может сам идти, шли потихоньку-полегоньку в деревню. Напою сейчас, ребят, и тронутся. ь Ребят, я не любил этого выражения, но у добряка-фельдшера, серебрящейся щетиной на лице, оно звучало как-то кстати. Он ворковал хозяйственно, несуетливо. В мыслях я отметил Рахимова. В эти тяжелые, даже, может быть, роковые для батальона часы, сидя в шалаше без телефона, Рахимов распоряжался с обычной точностью и предусмотрительностью. Мой маленький штаб действовал, управлял. Кивком подтвердив приказание Рахимова, иду дальше по береговой впадине. За мной по-прежнему следуют Базжанов и связной Ткачук. Вот кого-то несут на шинели к перевязочному пункту. Посторонившись, я увидел покачивающуюся на шинели белобрысую голову без шапки, очень бледное, со смеженными веками лицо. Губы казались неживыми, по ним будто мазнули белой краской. Столкнувшись со мной, бойцы, несшие раненого, приостановились. Он открыл глаза, слегка выпуклые, черные, восточные. «Дорде!» Заметив меня, он зашевелился, лоб порозовел. Стиснув губы, Он хотел подняться, но я не позволил. — Ладно, Дордия, ладно. — Товарищ комбат, я ранен в грудь. Перевязка сделана. Ротус дал командиру взвода, младшему лейтенанту Терехину. — Лежи, лежи. Несите его в медпункт. Сейчас с санитаром отправим тебя в быки. Дордия привстал. В устремленных на меня черных глазах я прочел мольбу. Или, может быть, это лишь боль? — Товарищ комбат. у меня просьба давай обещаю выполнить он помедлил я могу вполне могу никуда товарищ комбат не отправляйте меня такой момент беспомощный раненый дория хотел в этот грозный день остаться с нами с теми кого он узнал в бою вероятно он догадался что у меня мелькнула мысль о его беспомощности и заставил себя еще раз произнести могу еще понадобиться И опять посмотрел с мольбой. «Вы же... вы же, товарищ комбат, меня не бросите?» «Никогда не брошу», — сказал я. «Ладно, д о р д и я будь по-твоему». Он прикрыл глаза. Его подхватили, уложили на шинель. Губы уже не были мертвенно-белыми. Кто-то словно стер с них белесые м а с к и «Кто-то... кто же это сделал? Кто вернул спокойствие духа раненому д о р д и я Отвечу, это была вера». Вера, большими буквами пишите это слово. Я сказал Базжанову, иди в рот у Дорде, на время останешься там командиром. Есть, покомандую, без запинки откликнулся Базжанов. Напряжение боя, раненые, кровь, все это, конечно, действовало и на него, но он даже и теперь не потерял неистощимой жизнерадостности, и приказ взять на себя командование воспринял с явной охотой. Выбравшись из б у й р а к а он зашагал по некрутому подъему. Неожиданно из-за какого-то пугра навстречу Базжанову вынеслась толпа солдат. Базжанов закричал «Куда? Стой, стой!» Окрик прозвучал впустую. Никто не повернул голову, не задержался. а р а в а й даже не различишь, кто впереди, ничего вокруг не замечая, целый взвод, тяжело топал, бежал вниз. Извечная солдатская поклажа, лопаты, вещмешки, подсумки была захвачена явно в попыхах. Винтовки торчали как попало, то за спиной, то в руке наперевес. Среди бегущих я узнал молодого высокого Савицкого, который был связным командира роты. Узнал худенького а с т р о л и ц е в а Джельбаева, усатого Березанского, других. Они неслись мимо меня. Неужели же все кончено? Неужели их гонит враг? Я бросился вслед за толпой, нагнал, опередил. Набрал в легкие воздуха, гаркнул во всю м о щ ь «Стой!» Остановились, сбились кучей. «В чем дело? Почему бежите?» Ответа нет. «Савицкий, почему бежишь?» «Все ушли, товарищ комбат. Ушли, когда ранила командира роты. Мы остались там одни». «Врешь!» «Где командир взвода?» «Ранен, на перевязку ушел». Я приказал построиться. Смирно. По порядку номеров рассчитались. Оказалось, 33 человека. У меня в с е внутри дрожало. Я сказал: "Трусы! Весь советский народ борется за Родину, а вы, 33 предателя, бросили окопы и открыли врагу фронт". Кто-то в задней шеренге пробурчал: "У нас ничего нет, кроме винтовок". "Молчать!" я кричал чуть ли не в истерике. В ту минуту мне казалось, «Все, чем крепок батальон, все мои святыни — воинская честь, верность присяге, долгу, дисциплина, боевая традиция батальона — все это разваливается, гибнет». Глядя на выстроившихся, ненавидя их, я, не сдерживая себя, выпаливал. «Да, ваш командир рота ранен. Командир батареи, которая воевала рядом с вами, убит. От имени раненых». «От имени павших, от имени тех, кто честно сражается в окопах, я сейчас всех вас расстреляю!» «Базжанов, прикажи принести ручной пулемет!» Базжанов козырнул, медленно пошел к связному ткачуку. «Чего волочишь ноги? Быстрей!» В строю все стояли бледные, суровые. Я подошел к одному из солдат, деревенскому парню, здоровяку Прохорову. «Почему бежал?» Он не ответил. Его толстые, сильные пальцы, державшие взятую к ноге винтовку, были бледными, будто бескровными. Так крепко они стиснули ствол. О чем он сейчас думал? Я спросил. — Женат? Сжатые губы шевельнулись. — Да. — Давай документы. Свободной рукой он рванул крючки шинели, полез в прорезанный на груди карман гимнастерки. — в ы н и м а я все, что есть в кармане. Он вынул красноармейскую книжку. и маленькую фотографию. На фотокарточке было запечатлено молодое, улыбающееся женское лицо. «Это твоя жена? Посмотри на нее перед смертью, больше ее не увидишь!» Вдруг парень неумело по-мужски в голос заревел и кинулся мне в ноги. «Никогда этого я еще не видел, у казахов нет этого обычая падать в ноги!» «Прохоров, встань!» Все еще рыдая, он поднялся. Я оглядел бойцов. На правом фланге слезы вытирал Савицкий. «Савицкий, выходи из строя! Джильбаев, выходи! Ты тоже выходи! И ты!» Всех, у кого слезы, я вывел из строя. «Почему плачете?» Молчание. «А Биль, почему заплакал?» Джильбаев проговорил. «Пусть убьет немец, а от вашей руки...» И не досказал. Слова, собственно, уже не были нужны. Джильбаев, как и я, происходил из рода воинов. Честь сильнее смерти. Эта поговорка казахов была для нас заветом. На миг я представил себя на его месте. Потерявший честь, бежавший с поля боя, я стою здесь у обрыва, приговоренный к расстрелу. Меня скосят не вражеские пули, а свои, непрощающие пули верных сынов Родины, вершащих воинское правосудие. Я содрогнулся все еще чувствуя себя д ж е л ь б а е в ы м Нет, нет, пусть со мной станется все, что угодно, только не это. «Идите», — сказал я, — «я вас прощаю. На, Прохоров, бери фотографию. Пусть твоя жена будет при тебе. За ваши слезы прощаю ваш позор». Обращаюсь к другим. «А что делать с вами?» За всех ответил Березанский. «Мы тоже будем воевать. Кто это мы? Ты? Все будут». Позади меня стоял Базжанов. Я знал, мельком увидел по его лицу, как он волнуется, как переживает эту драму. До этой минуты он не позволял себе вмешиваться. Исполнил приказание, послал за пулеметом, а сейчас без моего разрешения скомандовал. — Кто хочет честно умереть в бою? Выходи из строя! Все как один шагнули вперед. Я посмотрел на Березанского. Вспомнил, как он, сорока пятилетний, усатый солдат, на Тимковской горе... блуждал ночью по грязи, отыскивая свой взвод. Как под утро занял место в боевой цепи, в цепочке усланных соломой окопов, уснул там с чистой совестью. — Березанский, — произнес я, — ты сказал «мы». Держал ответ за всех. Иди к команду этим взводам, а ты, Базжанов, принимай командование ротой. Ну, о т п р а в л я й т е занимать позицию. Будто опасаясь, что я передумаю, Базжанов, не теряя минуты, крикнул. товарищи «За мной!» Вскочив на невысокий, не спадающий к речке обрыв, он побежал к линии брошенных окопов. Сдергивая с плеч винтовки, вынося их вперед наперевес, бойцы кинулись за ним. Иду дальше. Речонка запетляла. Покидаю береговую ложбину, иду к заеву лугом напрямик. Кое-где торчат стога. У одного задерживаюсь, прислушиваюсь. Немцы дубасят, не дают нам передышки. Тихо лишь в той стороне, где залегла рота Филимонова. По соседству с Филимоновым, как было уже сказано, оборонялся, держал деревню Быки, батальон из полка Хрымова. Пальба стихла и там, у деревеньки. За этот фланг я был более или менее спокоен. Немцы, наверное, устремились в незагражденное, незащищенное пространство, в обход за е в у Оттуда, с той стороны, надо ждать удара. Продолжаю свой путь полем. Кто-то показался вдалеке, шагает от опушки леса, что-то примыкает к нашему рубежу с тыла. Странно. Идет не один, а с лошадью. Ведет ее за повод. На седле что-то навьючено. Поворачиваю навстречу. А, а а это Тимошин. Вижу нарослого, ухоженного, со стриженной холкой гнедого коня нагружены два немецких телефонных аппарата, два мотка провода. Тимошин возбужден. Шапка сбита на бок, раскраснелся. Ни с того ни с сего вспыхивает и пропадает улыбка. — Тимошин! — Это ты откуда? Что это у тебя? — Трофеи, товарищ комбат. — Где раздобыл? Тимошин объясняет. Шел опушкой, повстречал двух немцев, которые тащили по лесу телефонную связь, обоих укокошил и взял трофеи. — Теперь, товарищ комбат, тороплюсь к вам. Понимал ли он, все еще переживающий горячие минуты схватки, понимал ли он, какое тяжелое известие принес? Не доверяя собственным ушам, я вновь спросил. «Где же они напоролись на тебя?» Тимошин размашисто показал назад. «Да вон там, в лесу!» «В нашем тылу?» Филимонову сообщил. «Первым делом, товарищ комбат». Я молчал. Два станковых пулемета, которыми располагал батальон, я отдал за его, оборонявшему самый угрожаемый, как мне казалось, участок. А вот теперь... Теперь опасность пришла сзади. Грозно темнела стена недалекого леса. Значит, немцы уже вышли с обеих сторон к этому лесу. п о н а д о б и л о с ь по крайней мере, еще целая минута, чтобы я воспринял, осознал эту обрушившуюся на меня новость. Тимошину я приказал, сгружай здесь свои трофеи. Садись верхом, скачи во весь дух к Заеву, объясни обстановку, пусть берет пулемет и прикрывает тыл, понятно? — Понятно, товарищ комбат. т и м он ш и ускакал я поспешил назад к своему штабу в небе за пеленой облаков был заметен березый кружок солнца черт побери как он долго тянется этот проклятый день но самое страшное было еще впереди вот что стряслось четверть часа спустя именно стряслось я не мог ничего предпринять не успел даже крикнутьще не добравшись до лощины где к обрывчику прижался наш штабной шалаш, я увидел несущуюся по полю двуколку, а в ней Заева. Двуколку влекла белая крепкая лошадка, та самая, на которой Заев восседал ночью. Теперь он стоял в кузове, держа в одной руке вожжи в другой длинный кнут. Три или четыре пулеметчика примостились рядом с Заевым. м а ш т а ч о к резво бежал, двуколку швыряло на неровностях. Заев с трудом удерживался на расставленных ногах, свирепо покрикивал и размахивал хворостиной. Я понял, что о Заев, захватив с собой пулемет, направлялся к штабу. Он считал, вероятно, нужным явиться ко мне или к Рахимову, чтобы уяснить обстановку, задачу. Дальнейшее свершилось, как мне показалось, мгновенно. Немцы, по-видимому, давно обнаружили мой наблюдательный пункт на поросшем кустарником бугре, и из-под валь вели пристрелку. В эту минуту они стукнули по бугру из шестиствольного миномета. С этой новинкой немецкого оружия мы еще не были знакомы. В небе возник странный устрашающий гул. Кучно легли, оглушая взрывами шесть тяжелых мин. Над бугром еще не рассеялась пыль, как немцы закатили второй такой же залп по той же точке. Опять засверкали, забухали шесть взрывов. Впервые видя эти залпы, я, однако, уже понял, как действует такого рода сосредоточенный массированный огонь. Он разит не только тело, но и психику, душу. Из полога пыли, с бугра, где рвались мины, вдруг вылетела обезумевшая лысанка. Не разбирая пути, она перемахнула через речку и понеслась полем. На ней, пригнувшись к гриве, сидел Синченко. Показалось, лысанка мчится прямо на меня. Я увидел ее морду, желтый оскал. Белая отметина была залита кровью. У Синченко тоже был ш а л е л ы й вид. Ухо и щека в крови. Одной рукой он тянул на себя повод, другой вцепился в гриву. В следующий момент лысанка уже была далеко, в и д н е л с я лишь ее стелющийся силуэт, в з м а х е сухощавых ног. На нее смотрел не только я. Заев осадил м о ш т а ч к а остолбенел в своей двуколке. Его взгляд был устремлен на мою диком чащуюся лошадь. Внезапно он вскинул хлыст, и я не успела помниться, как его двуколка понеслась за лысанкой. Лысанка исчезла в лесу. Я стояла, цепенев, глядя в спину Заева, яростно орудующего хворостиной. Вот и двуколку поглотила стена леса. Так у меня на глазах командир роты Заев с пулеметом и несколькими пулеметчиками бежал с поля боя. Не зря говорится, беда не приходит одна. На войне это особенно верно. У стогов в укрытиях находились орудия под командой лейтенанта Абушкова. Ему была дана задача поддерживать роту Заева. Увидев проскакавшую лысанку, а затем умчавшегося на двуколке командира роты, А Бушков, недолго думая, скомандовал «Орудия на передки!» И артиллерийские упряжки во весь опор унеслись в лес. А вот побежала и пехота, рота Заева. Неужели это она, вторая рота, самая крепкая, самая геройская? Неужели оборона рухнула? Неужели оборона рухнула? Батальон погиб. Почему-то вспомнилось лицо Кондратьева. командира сводного полка. Лицо, по которому будто кто-то ударил хлыстом, на щеке багровела вспухшая царапина. Его полк бежал, а он, командир, держал ответ за это. Нет, если мне суждено узреть бегство, развал, гибель батальона... Не я доложу об этом. Я сумею сам произнести приговор себе. Сам его исполню. Тимошин на трофейном жеребце... обогнал бросившую рубеж, удиравшую вторую роту, остановил ее посредине луга. Я кинулся туда. Бойцы стояли под прикрытием стога. В какой-то миг по рядам прошло движение. Наверное, только сейчас солдаты заметили меня. Кто-то выдохнул. «Комбат!» Уже спешившийся, требовательно говоривший что-то Тимошин, обернулся, радостно охнул, умолк. Я приблизился, оглядел всех. Мурин втянул шею, потупился, встретив мой взор. Отвел глаза и командир отделения, образцовый солдат, светлобровый блоха. — Да, это ваш комбат, — произнес я. Все молчали. Я сказал Тимошину, стоявшему с трофейным автоматом за плечом. — Тимошин, принимай командование ротой. — Есть, товарищ комбат? — Автомат заряжен? — Заряжен. — Сейчас укажу тебе новый рубеж. И если кто-нибудь не только побежит, а хотя бы просто оглянется назад, бей по трусу из автомата. Понятно? Понятно, товарищ комбат. Я вновь обратился к строю. Мы охвачены немцами со всех сторон. Сейчас займем круговую оборону. Потом либо все выйдем, похоронив убитых, захватив с с о б о ю раненых, как это полагается честным солдатам, либо все сложим тут головы. Правильно, п р о б а с и л кто-то из строя. — Одобрение вашего я не спрашивал, оно мне не требуется. Тимошин, п о л у ч а я задачу. Небо было по-прежнему затянуто октябрьской хмарью. Облака стали будто тяжелее, нависли ниже. Сквозь них уже не проглядывал белесый кружок солнца. Но до сумерек оставалось еще часа два. Скорее бы стемнело. Сейчас на виду у немцев не уйдешь, не проскользнешь. Они продолжают обстрел. Порой пытаются небольшими группами приблизиться, мы их отгоняем огнем. Наверное, они рассчитывают, Рус постреляет-постреляет, да поднимет руки. Нет, этого вы не дождетесь. Но скорее бы, скорее бы свечерело. В штабном шалаше, поджав ноги калачиком, сидел Рахимов. На опрокинутом ящике из-под патронов белела топографическая карта. Рахимов легко поднялся, увидев меня. «Товарищ комбат, разрешите доложить?» «Докладывайте». Мой бесстрастный н а ш т а б а знал уже обо всем. О том, как пропал Заев, о том, что Обушков с последними нашими пушками тоже исчез в лесу. На карту уже была нанесена обстановка. Цветные карандашные пометки показывали продвижение немцев, завладевших деревней. Быки показывали круто загнутый, ощетиненный в сторону этой деревни фланг р о т ы филимонова всю нашу круговую оборону без суеты и даже будто без волнения рахимов докладывал о петле захлестнувший батальон лишь смуглое лицо его посерело что же не сохранишь свежесть красок в такой день от рахимова я узнал про лысанку про то почему она невольная виновница беды так обезумила залпа шестиствольных минометов казавшиеся такими жуткими, не убили ни одного человека. Единственной жертвой оказалась Сивка. Осколок перебил ей шейную артерию. Струя крови брызнула в морду, в глаза, привязанной рядом лысанки. Та рванулась, понесла. Осинченко не догадался ее пристрелить. «Тоже потерял себя», — молвил Рахимов. Как только смерклась... Немцы зажигательными пулями в о с п л а м е н и л и несколько стогов в разных местах луга. Эти жаркие костры освещали поле, не давали нам уйти. Оставался единственный скрытый путь — п о л о ч и н к и под мостом. Эта впадина вела еще дальше в сторону от Волоколамска, от Волоколамского шоссе, в неблизкий лесной массив. Роты незаметно отползли к речонке, вода казалась красноватой, п о л ы х а ю щ е е зарево, извива огня отражались в ней. Мы в Тихомолку построились. Разведчики под началом Брудного двинулись головным дозором. Все оставшиеся у нас двуколки, все лошади были отданы под раненых. Эти повозки и санитарная фура заместились межбоевых п о д р а з д е л е н и й Кое-где кустарник оттеснял колеса в воду, лошади ступали по неглубокому дну. Вот, наконец, последние ряды батальонной колонны проскользнули под мостом. Сзади всех шел Филимонов, командир замыкающей роты. В отцветах занявшегося неподалеку стога, в раз выросшего в огненную башню, выделились темные провалы его небритых похудевших щек. Пистолет был сунут за пазуху, как это обычно делал Заев. Мне на миг так и почудилось. Это шагает длинноногий Заев. Сейчас он что-нибудь буркнет, отчебучит. Нет, Заев никогда больше не пойдет в наших рядах. Он нас предал, бежал, навсегда вычеркнул себя из честного солдатского сообщества. Неясно прорисовывалось скособоченное колесо разбитой пушки. Здесь мы потеряли Кубаренко. Один из окопов огневой позиции послужил ему могилой. Лишь обструганная наскоро дощечка с написанными химическим карандашом фамилиями, да вот эти подбитые пушки, остаются тут над гробным памятником. Мы двигаемся по желобку берега, уходим в темноту, кольцо огня полыхает сзади. Этот наш потаенный, почти бесшумный марш вдоль изгибов речушки длился почти два часа. Никого не встретив, мы втянулись в лес. В потемках идем по глухой лесной дороге. Колонну ведет Рахимов. Он в темноте видит, как кошка. Неожиданно наталкиваемся на землянку. Вместе с Рахимовым вхожу туда. В землянке ни души. Горит керосиновая лампа, валяется забытая кем-то большущая эмалированная фляга. На полу набросаны еловые ветви, они пружинят под ногой. Белеют там и сям, видимо, оброненные в попыхах бумаги. Поднимаю листки. Это какие-то распоряжения и запросы, адресованные в штаб подполковника Хрымова. Значит, здесь обретался его штаб. е щ е встретимся с вами, подполковник. Посмотрим, хватит ли у вас совести поглядеть мне прямо в глаза. Поспешно же отсюда выскочили, если даже не подняли бумаг, не погасили лампу, ушли, не известив нас, кинув мой батальон в открытом поле. С тяжёлой душой Сажусь на широкую, вбитую в землю лавку, сколоченную из грубо обтесанных плах. Приказываю Рахимову, располагай роты на ночевку. С рассветом пойдем дальше. Вели выставить посты. Командиров рот собери ко мне. Пришли командиры. Базжанов уже порылся в седле, снятом с убитой сивки, нашел там фляжку, где еще болтыхалась водка. «Садитесь — Садитесь, — сказал я. Расположились кто как смог. Рахимов сел на хвою, на пол, поджав калачиком ноги под себя. Рядом пристроился под ж а р ы й Филимонов. За один этот день он еще опал с тела, с лица. Глаза так ввалились, что негустые брови будто навсегда насупились. Не теряя выправки, он вольно оперся плечом на угловой стояк землянки. Тимошин, еще не обвыкший в должности командира роты, скромно присел на краю лавки, покусывая ветку хвои. Лишь Базжанов, вопреки всем нашим злосчастиям, селился сохранить шутливость, бережно, словно чашку, держа обеими руками фляжку. — Званый обед, товарищи, предложить вам не могу, — сказал я, — но водка есть. — Званый обед, — мысленно повторил я, — неужели лишь два дня отделяют нас от того обеда, на который мы собрались в а л о к о л а м с к е Всего два дня. Среди нас нет уже щеголеватого, смуглого Панюкова, предложившего выпить за дружбу. Нет неловкого, темноглазого д о р д и я его мы везем с собой в санитарной фуре. Нет Кубаренко, похороненного у моста. Нет Толстунова, вызванного к комиссару полка и потом разминувшегося с нами. Нет Заева. Базжанов протянул мне фляжку. — Товарищ комбат, первый глоток ваш. В мыслях снова всплыл Заев, наш батальонный пад. Вспомнилось, как, подняв жестяную кружку, он вместо тоста, хрипло, нараспев, проговорил. «Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка». «Эх, Заев, Заев!» Взяв фляжку, я первым приложился к горлышку. Влага обожгла глотку, по телу побежали согревающие струйки, голова почти сразу приятно затуманилась. Я пустил фляжку в круговую. Все по-братски выпили из горлышка. Окончился и этот денек. Четырнадцатый день нашей борьбы под Москвой.